Глава 51. Санта-Маргарита Где-то поблизости громыхала артиллерийская канонада. Почти все, кто находился на судне Святой Антоний, переместились на нос и вглядывались вперед. Вначале ничего не удавалось увидеть, но потом, совершенно неожиданно, справа показались два корабля. Они шли параллельным курсом и обстреливали друг друга из орудий. Энтони стоял на капитанском мостике вместе с лордом Стотхимом. Они все время передавали подзорную трубу из рук в руки. Сейчас она находилась у лорда Стотхема. Не отрывая глаз от окуляра, лорд Стотхем невнятно пробормотал. «Это она, Санта-Маргарита, ведет бой с французским фрегатом Нормандия. Санта-Маргарита выглядит почти невредимой, а вот французам приходится туго. У них почти нет шансов, если только они не зацепятся за испанцев. Я же говорил, — скачал лорд Стотхем. он передал подзорную трубу Энтони». Энтони поднес окуляр к глазам, хотя и без него увидел, что французский фрегат начал резко сближаться с испанским кораблем. Энтони неотрывно следил за сближением кораблей вплоть до того момента, когда французы начали бросать абордажное крюче. И это был единственный способ избежать гибели. Французы действовали на грани безумной отваги, и им удалось закрепиться за борт испанца. Ни одно, ни второе судно более не могло использовать свои орудия, поскольку нанесли бы и себе непоправимый вред. Этого и добивались французы. Они перебирались на борт испанца и переходили в рукопашную атаку. Самое время ударить! Энтони убрал подзорную трубу и начал выискивать взглядом Оливера. Ударить? поразился Лорд Стотхим. Вы не в себе, капитан Берингтон! Разве вы не видите эти грозные дула орудий? С какой бы стороны вы ни подошли, вас уничтожат испанцы или французы? Оливер! возвал во всю силу своих легких Энтони. Оливер мгновенно примчался на зов. Курс держать по корме Санта-Маргариты. Перенесите мешки с зерном на нос корабля, положите их друг на друга. «Установить на мешках все шесть орудий. Приготовить для стрельбы картечь», — приказал Энтони и добавил. «Между мешками оставить амбразуры. Так мы будем защищены от ответного огня. Да и орудия для более точного огня следует установить под наклоном. Нам надо обстреливать их с высоты. Только быстро, Оливер, мы должны открыть огонь прежде, чем закончится сражение». Оливер исчез. Энтони снова приложил окуляр к глазам. «Вы безумец», — сказал ему лорд Стотхим. «Я бы мог вас отговорить, ибо обладаю властью, данным мне ее величеством, но не стану этого делать». «И почему же? Вы еще и отчаянный смельчак, а такие люди порой одерживают верх даже в самых неожиданных ситуациях, поэтому я просто понаблюдаю за всем». Все было сделано к тому самому моменту, когда оружейная стрельба начала стихать. Было очевидно, что скоро французы падут. Святой Антоний следовал за кормой Санта-Маргариты, и поскольку она стояла, сцепившись с французским фрегатом, очень быстро к ней приближался. Прошли еще несколько томительных минут, прежде чем Святой Антоний разразился залпом всех своих шести орудий. Залп буквально смел всех, кто находился на корме Санта-Маргариты, и изрешетил ее паруса. Пока святой Антони готовился к следующему залпу, часть испанцев бросилась к абордажным крючям, чтобы отцепить французский фрегат. Другая часть открыла оружейный огонь, который не причинил ни малейшего вреда. «Быстрей!» — что было силы, закричал Энтони. «Мы упускаем время! Цельтесь между двух кораблей! Не дайте им отрезать абордажные крючи! Если Санта-Маргарита начнет маневрировать, нам настанет конец!» Все и так прекрасно понимали, чем закончится залп Санта-Маргариты, и трудились изо всех сил. Но вот святой Антоний разразился еще одним залпом. Залп скосил как испанцев, так и французов, которые находились поблизости от сцепленных бортов. Испанцы и французы перестали сражаться друг с другом и открыли беспорядочную оружейную стрельбу по святому Антонию. Святой Антоний начал замедлять ход, держась строго кормы Санта-Маргариты. Раздался еще один залп картечью. С обоих кораблей отчетливо донеслись проклятия в адрес святого Антония. Святой Антоний подошел на расстояние оружейного выстрела, когда разразился еще одним залпом. Вокруг мешков по всему носу притаились около сотни человек с ружьями. Один за другим высовывались и открывали прицельный огонь помечущимся фигурам на Санта-Маргарите. Но основное внимание уделялось сцепленным бортам. Туда старались не подпускать ни одного человека. В результате этой тактики команды на обоих кораблях становилось все меньше и меньше. Святой Антоний произвел еще три залпа, после чего прекратил и орудийную, и оружейную стрельбу. На оба судна передали приказ всем оставшимся в живых выйти на палубу и сложить оружие. В противном случае Святой Антоний грозился пустить оба фрегата ко дну. Оба фрегата находились в крайне невыгодном положении. Они были лишены возможности маневрировать и одновременно не могли ответить орудийным огнем. В то время как их самих постоянно держали под мощным артиллерийским и оружейным огнем. В результате после короткого ожидания французы вышли на палубу и сложили оружие. На ногах оставалось не больше 20 человек, остальные были или ранены, или убиты. Испанцев было раз в пять больше, но и они были вынуждены сдаться. Находясь под прицелом смертоносных орудий, они вынуждены были подчиняться приказам Энтони. Один за другим они оставляли оружие и перебирались на борт французского фрегата. Одновременно шлюпка полная вооруженных людей отбыла со святого Антония на борт Санта-Маргариты. Затем шлюпка вернулась и перевезла вторую партию вооруженных людей. Дела на Санта-Маргарите под руководством Оливера пошли намного быстрее. Спустя несколько часов испанцы перебрались на французский фрегат, прихватив с собой раненых и убитых. За то же самое время новая команда Энтони вместе с ним и лордом Стотхемом перебралась на Санта-Маргариту. Старая команда под командованием боцмана Боба осталась на судне Святой Антоний. Абордажные крючи были обрублены, после чего Святой Антоний в сопровождении Санта-Маргариты направился в сторону острова Таити. Энтони с наслаждением вдыхал морской воздух. Здесь, на капитанском мостике Санта-Маргариты, даже воздух был другой. Рядом с ним находились лорд Стотхем, Оливер и Анадор. Вся команда сгрудилась внизу, на палубе. Ждали, что скажет капитан. Но первым заговорил лорд Стотхем. Он, при всех, сделал неожиданное предложение Энтони. «Не желаете послужить ее величеству?» «В каком ранге?» — поинтересовался Энтони. «В ранге капитана Санта-Маргариты. Довожу до вашего сведения, что я послан ее величеством со специальной миссией. Она заключается в том, чтобы привлечь на нашу сторону людей, которые занимаются незаконным морским промыслом. Вы пиратов имеете в виду? Именно. Я могу вам предложить патент. Вы вместе с вашим кораблем перейдете на службу Ее Величества. Что скажете? Вы верно имели в виду с командой и кораблем? Конечно, именно это я и хотел сказать», — подтвердил лорд Стотхем. «Вся команда сохранит свои звания и награды, которые были ими получены во время службы в Королевском флоте. Вне всякого сомнения». Полагаю, обязанности перед короной не станут препятствием для наших вполне безобидных прогулок. Вы собираетесь заняться грабежом? Если да, тогда вам придется отдавать прибыли в казну. Прекрасно. А другую часть прибыли мы все, Энтони указал рукой на команду, разделим между собой поровну. Всем поровну. Ни офицеры, ни даже капитан не будет иметь преимуществ. Это ваше дело, согласился лорд Стотхэм. Вся команда разразилась восторженными криками. Еще бы, неудача ранее, сейчас же всем без исключения сулила солидный достаток. По этому поводу из трюмов Санта-Маргариты выкатили два бочонка, чтобы на славу отпраздновать победу и заключенное соглашение. Глубокой ночью на мостике остались лишь Энтони и Оливер. Оба смотрели на звездное небо, что никак не мешало Оливеру делиться своими соображениями. Санта-Маргарита звучит слишком пафосно. Коварная Маргарет звучит весьма нежелательно. Что вы скажете о корабле под названием «Прекрасная Маргарет»? «Проклятие, Оливер! Я тут битый час об этом думаю, а ты все знаешь и молчишь. Конечно, прекрасная Маргарет, только так и никак иначе.